Глава 6 Или о том, кто опаснее, НЛО или одержимые. За время службы редактором я вел преследования разными способами. По земле, по воде, по воздуху, под землей, под водой и однажды внутри живого существа. Использовались для этого разнообразные средства, родные и любимые ноги, техника, Порой урбанистическое, футуристическое и постапокалиптическое. Помню, ездил я по программе обмена опытом между редакторами постсоветского пространства. Эх, поля, простор. Мы юные бухи, на комбайне, а перед нами армия скелетов, костяных гончих и рыцарей смерти. И мы идем узнать дорогу до ближайшего магазина. Аж приятно вспомнить. Преследовал я и верхом на животных, не всегда обычных, чаще фэнтезийно модифицированных. Ну и магическим образом довелось попутешествовать. Порталы там всякие, левитация, хотя с моими способностями так особо не погоняешься. И, само собой, цели моих преследований разнились. Если брать только летающих, Обычные преступники, маги, ведьмы на метлах, Пикси, банды ангелов, квантовые фениксы ученые очень матерились и извинялись, парк ракозябр, от воспоминания о которых волосы в области копчиков встают дыбом, даже один дракон он вообще вне категорий. Но НЛО у меня в коллекции еще не имелось, и я его хотел. Хотя какое-то это НЛО странное. Матово-черной кляксой оно летело над домами, и казалось, словно его контуры, плывут и ребят. Более того, НЛО двигалось неспешно, и складывалось ощущение, что оно увеличивается в размерах. Но каким бы медленным оно ни выглядело, мы все равно не успевали за ним. И скорость еще больше упала, когда пришлось свернуть широкой магистрали на узкие извилистые улочки дворов, где требовалось маневрировать межприпаркованных машин, выискивать путь в переплетении строений и пытаться никого не задавить. Через наруч я подключился к сети дронов и камер города. А что, не зря же их повсюду понатыкали. Там я в пару кликов выбрал ближайшие дроны и перехватил управление. На экране отобразилась картинка НЛО вблизи. Я сквозь зубы ругнулся. причина оказалось три. Во-первых, НЛО оказалось несколько. Через камеру я наблюдал, как над крышами неслось минимум еще четыре похожих структуры. Во-вторых, объект оказался вполне опознаваемым. Это были птицы. Опять обманули в лучших ожиданиях. Множество птиц сбилось настолько плотно, что между ними даже свет не просачивался. Совершенно непонятно, как они вообще могли летать. Но при этом все новые птицы вливались в эти образования. И в-третьих, все эти летающие структуры по спирали приближались к одной точке — пустырю за гаражами на окраине города у парка, И на пустыре виднелись человеческие фигуры. Я направил дрон к пустырю и выругался снова, грубее. Среди пожухлой травы стояло около десятка школьников 4-5 класса, все с разноцветными рюкзачками и форменными брюками и юбками, торчавшими из-под курток. Мальчишек и девчонок примерно поровну. При этом в окружении толпы детей прямо в грязи сидел и сжимал порванный портфель парнишка с затравленным взглядом и судорожно стиснутыми кулаками. Ситуация настолько стандартная, что аж противно. именно из-за своей стандартности и омерзительности, с которой сталкивались все, пусть и с разной стороны баррикад, я ненавидел детей. Мелкие злобные твари, у которых ни малейших моральных ориентиров. Интеллект тоже отсутствует напрочь. А вот гормоны пруд, причем в самых жестоких проявлениях. Конечно, не у всех, но нужно разбираться в деталях. А ненавидеть проще. Тем более, когда они сбились в стаю и травят жертву. Со взрослыми как-то привычнее. Мозгов у них не намного больше, а злобность так и вовсе зашкаливает. но и хотя бы морально приемлемо ставить на место в меру своих сил. А если нет, то можно натравить закон. Его еще побаиваются некоторые. Я не психи! А ты еще более ненормальный, если веришь им!» Когда мой дрон чуть спустился, услышал я. Вещал это паренек с серьгой в левом ухе, со смуглой кожей и чуть раскосыми восточными чертами лица. Сыганенок — предводитель своры. «Мои родители не психи!» Чуть не плача пытался возражать парень на земле. «Инопланетяне есть!» Это они принесли нам веру, они хотят, чтобы мы с помощью нее ослабили друг друга, а затем они завоюют наш мир, а веру они используют как источник энергии, поэтому нельзя верить. «В тебя-то как раз никто не верит», — рассмеялся цыганенок в ярко-красной куртке и пнул лежащего. «Мне даже любопытно, чем твои предки-идиоты тебя убедили. Неужели зеленые человечки к вам в гости приходили?» Мой отец программист. Он почти расшифровал код веры. Он уверен, инопланетяне ее планировали внедрить еще с момента создания интернета. Именно там сосредоточено больше всего веры. В цели ждевок все еще пыталась что-то объяснять и доказывать. Все вокруг рассмеялись, даже не дослушав. А я отметил, что отец парня явно не дурак. Истинно, наибольшее количество несфокусированной веры находится в интернете. Но, к счастью, она настолько противоречива, а интернет так плотно покрывает мир, что все эффекты нивелируются площадью. Это же поняли и некоторые его мучители, того стали снимать происходящее на камеры наручи и транслировать в сеть. Тоже хотят урвать свои веры. Это они, конечно, зря. Это нам совершенно ни к чему. Я включил программу для глушения сигнала. «Ребята, что сделаем с этим дурачком?» бросил заводила. Обасым! донеслось из толпы. «Или, может, пусть голым до дома бежит?» — предложил звонкий девичий голосок. После поднялся настоящий гвалт. А я прикидывал масштаб проблемы. Творцы, да и просто люди, могут не только сами совершать глупости, но также их может захватывать чужая вера, если творец окажется слаб или вера окажется слишком много. Причем темная, негативная вера в этом плане работает в разы быстрее. Очевидно, парень на земле готов к срыву, и его вот-вот накроет одержимость. Птицы в форме НЛО — это толстый намек. Животные вообще очень чувствительны к воздействию веры, даже не направленной, а у одержимых сил и дури предостаточно. Чем могут быть опасны уфологи? Они были бы забавными, если бы не были такими дурными. Хотя и они бывают разными. От просто верящих и ищущих, До сидящих в бункере шапочкой из фольги. Последние самые опасные, ибо разрабатывают способы борьбы или нестандартного использования веры, порой даже работающие, при этом они настолько фанатичны, что зачастую становятся одержимыми. Судя по разговору, родители парня среднего уровня поехавшести, но ситуация обостряется тем, что отец у него программист. «Э-э-э!» Наконец, решил предводитель толпы. А я отметил, как мы уже проезжаем сквозь гаражный кооператив, за которым пустырь. Цыганенок усмехнулся. «Я его прокляну. Я потомственный цыган. Я использую свою силу видеть будущее и цыганскую магию. Использую свою веру и проклинаю его!» Я направил дрон на таран цыганенка, но понимал, что не успеваю до роковых слов. «Тебя заберут НЛО!» «И никогда больше ты не увидишь свой дом!» Парнишка на земле поверил в проклятие. Это стало катализатором срыва. И его поглотила вера. Он стал одержимым. НЛО из птиц, которые до этого кружили по периметру, оглушительно загалдели и ринулись к одержимому. «Машина с ревом, оставляя след в сырой земле, вырулила на пустырь, и мы с Надей выпрыгнули». Тут совершенно не вовремя завибрировал наруч, сообщая о вызове, я смахнул, не глядя. Никто не застрахован от опасности одержимости. Вот для чего нужны люди вроде меня и Наде. Для борьбы с одержимостью верой есть несколько способов. Первый, самый действенный, но слегка радикальный, пристрелить одержимого помогает в большинстве случаев. Не распространяется на некромантов и нежить, им лучше отсекать головы. Однако, пусть я и недолюбливаю детей, но не до такой степени, чтобы отстреливать. Второй способ – убрать источник распространения захватившей человека веры. Будь то видео в интернете, книга или картина. Убрать творение – уберется и вера. Но в данном случае подобный метод неэффективен, ибо источник веры – слухи. Если бы только человек знал, как общественное мнение давит на людей – И всем ведь рот не заткнешь, всем думать не запретишь. В данном случае детей переубеждать у нас нет ни времени, ни возможности. Надя бросилась к ним, пытаясь вывести из-под удара обезумевших птиц, которые черным вихрем все быстрее кружили вокруг одержимого. Дети плакали и, крича, пытались сбежать, но попадали под удары стаи и создавали лишь еще больше суеты. Я не спешил помогать. Эти малолетние ублюдки сами виноваты. Несколько порезов и синяков, небольшая плата за хороший урок. Вместо этого я вновь полез в наруч. Дрон давно сбит, но можно отследить наруч одержимого мальца. Посетовал в глубине души, что когда-то не прошел закон по установке в наручи усыпляющих средств и экстренный доступ к наручам для редакторов. С ними подобные случаи или происшествия с магом-электриком решились бы дистанционным усыплением буйных, но нет, это нарушает какие-то там права. Чем больше работаешь с людьми, тем отчетливее понимаешь, слишком много идиотов вокруг. И эти идиоты своими правами пользуются, как пещерные люди-дубинами, размахивают, когда нужно и не нужно. Но работа с криминалом дает доступ и к некоторым интересным программам. Например, к одной, которая может вызвать замыкание в нужном тебе наруче и при этом импульсом вырубить носителя. Совершенно случайно. Старые версии наручей такие ненадежные. На электромагии, конечно, не сработало бы, с учетом его специализации. Но тут-то самое то. Главное, не слишком злоупотреблять. Нужная комбинация — И иконка наруча парнишки исчезла с карты, и одновременно с этим торнадо из птиц начало подать. Я улыбнулся секунд на десять, не больше. А затем увидел твердо стоящего на земле принка. хотя теперь это слово не совсем подходило. Рост остался прежний, но пропорции изменились. Руки и ноги тонкие, как палки пугало, а тело тощая настолько, что одежда висит. При этом голова увеличилась минимум раза в три, и глаза стали большими, черными, с радужными разводами. Истинный пришелец. До чего же изобретательной фантазии, страхи и веры людей. Но главное, на земле валялся наруч. Судя по окровавленным нитям контактам по внутренней поверхности наруча, его вырвало из плоти во время превращения и уменьшения руки. Наруч — это практически символ эпохи веры. Их начали разрабатывать сразу после черного месяца и создали меньше, чем за пару месяцев. Когда наруч смыкается на руке, то это навсегда. Ну или пока руку не отрубят. Не случится что-то вроде данного инцидента, или не придешь в спецклинику устанавливать обновленную версию. Ибо металл с плотью связывают миллиарды прочнейших проводов которые соединяют воедино нервную систему и компьютерный интерфейс. Это позволило через систему взять под контроль веру. Но всегда найдутся те, кто против. Были те, кто против технологий. Были те, кто против ограничений, которые приходили с наручем, отслеживание местоположения, зависимость от технологий или риск взлома, хотя вера защищала от этого. Нужно не меньше пяти единиц истинной веры для перехвата простейших функций наруча, а на жизненно важные и сильнейшие хакеры не покушаются, если не хотят быть забытыми. Также встречались и те, кто против системы. По их мнению, вера должна быть свободная. Никто с ними не спорил. Наруч являлся мерой добровольной, а те, кто не хотели, они быстро умолкли, по большей части вымерев. «Я заберу с собой всех!» Глухо прозвучал голос одержимого, а его взгляд недобро проводил последних ребят, которых Надя отправила меж гаражами. А затем инопланетянин взлетел, и в руке его сформировался бластер. Выстрел оказался не очень точным, но мощным. Зеленый луч насквозь прожег кирпичный гараж. «Вот это уже плохо!» Сейчас бы был очень уместен один из артефакторов на службе закона с их талантами лишить человека веры пара пустяков. Но, как известно, уважаемый слушатель, если в вашем произведении хоть раз не пошло что-то не по плану, значит, вы пишете очень скучную научную статью. На наручь опять пришел вызов. Я снова его смахнул, направляясь к багажнику, где кроме запасов одежды и обедов находился еще и наш небольшой арсенал. Ружье, пистолет и винтовка. Все под дротики со снотворным. Есть, конечно, вариант позволить Вере выгореть. Действует это, правда, только в случае с верой, нарушающей законы мироздания и слабо возобновляемой. Но в нашем случае это риск жизням, пусть и сволочных, но детей. Одержимого требуется сначала поймать, а затем переходить к процедурам очищения. Брут, будь добр, вруби невидимость. Попросил я, заряжая в ружье дротики. «Иди лесом!» Так же меланхолично отозвался мой товарищ. «Обойдешься!» «Брут, не наглей! Мне нужно подобраться к одержимому через поле из птиц на расстояние выстрела!» «Ну так и работай! Нечего все время на мне выезжать!» И чтобы не продолжать разговор, Брут перепрыгнул на крышу машины, откуда открывался отличный вид на происходящее действо. «Сволочь!» «Ну ничего не поделать!» Как я упоминал, в любой непонятной ситуации нужно убегать. Но когда ситуация — это твоя работа, тогда... В любой непонятной ситуации твори хрень. Не понимая ситуации, ты ее в любом случае натворишь. Но если сам первый начнешь создавать хрень, то остальным придется приспосабливаться к изменившейся ситуации, и тем самым ты получишь власть над моментом. Я перебросил подбежавшие Наде ружье со снотворным и отдельно несколько дротиков. Девушка же начала напевать какую-то из своих песен, тоже правильно. Способности музыкантов усиливаются, когда окружающие слышат их музыку и песни. Постоянный приток веры, баф способности. А затем мы выстрелили. Еще, еще раз ожидаемо птицы подставились под дротики но мы добились главного одержимый приключил внимание с беглецов на нас эй уродец решил я закрепить эффект как то ты на инопланетянина не тянешь дрещеватый парнишка который не может за себя постоять луч бластера ударил меня в грудь и бессильно распался только в одежде образовалась дыра А вот от пары воронов, которые попытались пробить меня, словно дротики, пришлось уже уклоняться. И снова вызов, как же достали!» Кук ты, матов, ты в крае борзел, имбецил недобитый!» Взревел шеф у меня прямо в голове, стоило только ответить на вызов. «Я тебе что, ревнивая жена названивать по сто раз? если не отвечаешь, так хоть оправдай ожидание, сдохни!» Светляя, словно пьяная змея, после центрифуги я несся по пустырю в сторону лесопарка, периодически направляя ружьишко в сторону одержимого, нервно нажимая на спуск надеясь на великий и могучий авось. Отдача чуть не выбивала оружие, а руки болели, но я скрипел зубами и продолжал. А меня преследовал уфолог в окружении трех НЛО, собранных из очень злых птиц. И атаки птиц были больше похожи на артобстрел. Голуби взрывались перьевыми бомбочками, Воробьи били мелким, но очень точным калибром, Воронье со свистом проносилось рядом, Так норовя задеть жестким крылом, Галки пытались вцепиться лапами в меня, Про то, как морально задевал дождь из помета, я промолчу. — Я тоже вас люблю, шеф, но слегка занят, Халтурка выдалась, одержимого ловлю, — прохрипел я на бегу. Дротики кончились быстро, пришлось перехватить винтовку за ствол и работать ей, как битый, выбивать летевших в меня птиц. Хруст от поломных птичек был неприятный, мне их было жалко, но себя немного жальче. — Знаю, как ты их ловишь. Или сбежит, или в больницу попадет. Может, тебе подмогу выслать? — обеспокоился шеф. Я вбежал в лесопарк. Листья еще не полностью опали, поэтому давали хоть какое-то укрытие. Стволы и ветви также не позволяли вести интенсивный обстрел пернатым камикадзе, отчего я смог хоть немного перевести дух. Жаль, только после утреннего дождя земля превратилась в месиво. Не удержавшись, я показал инопланетянину язык. Шеф, тут паренек лет 14, и семьи уфологов, управление птицами, воплощение артефакта, случай тривиальный. Минут через 10 закончим. «Беспокоиться не надо!» Последнее слово переросло в смесь воя и крика. Намекая, что не стоит его недооценивать, одержимый вновь выстрелил из бластера. Но в этот раз не по мне, а по деревьям рядом, и на меня посыпались горящие ветки. Несколько стволов, подрубленных у основания, нехорошо так заскрипели и стали клониться в мою сторону. «Мля». «Ну да, ну да», — скептически раздалось от шефа. «Похоже, он уловил мою одышку и напряженность. Это будет кстати. Потом надо бы помочь одержимому». Я бежал изо всех сил, запинаясь о подлесок и сухие ветки, забирая чуть вправо. К счастью, огонь неохотно распространялся во влажном осеннем лесу. А я уже приметил небольшой овражек с дождевой водой, где сумею переждать пожар. «Конечно, будет холодно». Но небольшая гипотермия лучше качественного прожаривания. «Я в курсе, шеф!» — утер пот с раскрасневшегося лица. «Отвезу его в ближайший центр психологической реабилитации для жертв одержимости!» Интенсивность обстрела чуть снизилась. Я хотел было выдохнуть, но стоило мне посмотреть на одержимого, а после проследить направление его взгляда, как я скрипнул зубами от злости. На фоне желто-серого леса отчетливо выделялась ярко-красная куртка-цыганенка, который спрятался в корнях упавшего дерева и, свернувшись в клубочек, плакал. На миг мне захотелось не вмешиваться. Парень сам виноват, создав монстра и проигнорировав квалифицированную помощь моей напарницы. Вот только если он пострадает... Не видать мне премии за поимку одержимого быстро и без жертв. А деньги я люблю. «Отставить! Хватит думать, Кукдематов! Слушай меня!» До меня донеслось, как шеф ударил кулаком об стол. «Повезете его в главный храм книги нашего города! Я договорюсь, ему там устроят экзорцизм!» «Что?» Вот тут я знатно прифигел. От этого я сбился шага. Чуть не упал. Плечом пробил стену из птиц, начавшуюся образовываться вокруг цыганенка, и прикрыл его спиной за миг до выстрела бластера. «Мою реакцию можно понять. Издательство — это светская организация. Мы не лезем в религию, если не нужно секту прикрыть, конечно. Но мы никогда не отдавали людей на лечение в храмы. Для этого есть специализированные учреждения. Мы не рискуем людьми. Шеф, минуту!» Попросил я и переключился на паренька, которого все еще обнимал и чувствовал, как об спину бьются клювы, крылья и лапы птиц. «Парень, быстро скажи, что отменяешь проклятие!» «Парень!» Я попытался тряститься гоненка, но все бесполезно. Он находился в истерике и лишь рыдал да бормотал себе под нос что-то вроде «Я не хотел, я больше не буду». «Бесполезно. Вот только как поступить?» Дать хороший подзатыльник Так не факт, что поможет, а шеф меня не простит за второе за день рукоприкладство. Оставить его или остаться с ним не могу, или птицы меня проклюют, или завалят горящими деревьями. Тащить не вариант, далеко не уйдем, мышцы у меня не стальные. А значит, не минуткой мне тут, припечатал шеф, а мне представилось, как вздулись его вены. Вам нужно установить контакт и разговорить главного настоятеля храма книги, между прочим, ее основателя. Рывок к оврагу оказался быстрым и коротким. Вокруг уже все пылало, а тяжелый дым застилал землю. Я не сразу заметил, что оврага больше нет. Его перекрывали несколько свальных деревьев, а одержимый в небесах истерично хохотал. «Да что ж так не прет?» Одержимый покачнулся, моргнул, Глаза его закатились, а сам он кулем рухнул во влажную траву. Я успел отметить лишь дротик снотворного в шее инопланетянина. — Все! — раздался из наруча радостный голос Нади. — Готов! — Долго ты! Я уже не знал, как его отвлекать. Устало заметил я и побрел прочь из лизопарка, чуть ли не за шкирку таща Цыганенко. Растение или птица? — «До уровня деревьев он не опускался, пришлось одну из птичек говорить помочь», довольно отрапортовала девушка, а затем тон ее стал робким. «Шеф, а зачем нам главный настоятель храма книги?» «Мы проследили письмо с предсказанием, которое пришло Сергею. Отправителя не нашли, он пришел лично отдать письма, скрывал лицо, оплатил все наличными». Дело было сразу после черного месяца, тогда наручи еще не имелось. Однако я буквально почувствовал, как шеф ощерился, и это выглядело так, словно он готов сожрать чью-то душу или порвать глотку. Удалось выяснить через почтовое отделение, что он отправил два письма. «Одно тебе, Сергей, с отсрочной доставкой, а второе — главному настоятелю храма книги». Закончил я за шефа и буркнул под нос, ненавижу предсказателей. Из лесопарка я вывалился, чуть покачиваясь на гудящих ногах, грязный и мокрый, как леший, и примерно с таким же количеством древесного мусора в одежде. При этом одежда порвана во множестве мест от наскоков птиц, разумеется, прожжена и воняет хуже выгребной ямы. Это уже какой комплект за сегодня?»